Глава 25. Меринги за ночь. Рецепт. Ингредиенты. Два яичных белка, половина стакана сахарного песка, одна чайная ложка ванильного экстракта, половина стакана шоколадной крошки. Приготовление. Первое. Разогреть духовку до 180 градусов Цельсия. Второе. В большой миске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 окружённый множеством укреплений. Теду позволялось лишь взойти на травянистый холмик за первым рвом. Но чтобы проложить путь к её сердцу, нужно было бы вскарабкиваться на множество крепостных стен и сразиться во множестве битв. Впрочем, Тед об этом даже не догадывался. И пусть. Так оно и лучше. Они вдвоём следили из окна, как домой возвращается Хоуп. Она играла в песке на заднем дворе, там, где начинались дюны. Девочке было всего пять лет.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 «Я поймала краба, мами, большого, с клешнями вот такущими!» «Краба?» — Роза заулыбалась внучке. «Да неужто? И куда же ты его дела хоп лукаво хихикнула и подмигнула бабушке. «Мами, я его отпустила, как ты мне говорила!» «А я тебе такое говорила?» хоп важно и уверенно кивнула. «Ты же говорила, чтобы я не делала никому больно, а старалась помочь!» Роза, растроганно улыбаясь, наклонилась, чтобы обнять хоп. «Ты всё правильно сделала, лапонька», — сказала она. Из дома доносились крики Жозефины и её любовника. Их перебранка набирала обороты. Роза покашляла в надежде заглушить их голоса. «Давай погуляем ещё немного», — предложила она внучке. «Хочешь, я расскажу тебе сказку?» Просеяв хоп, запрыгла от радости. «Обожаю твои сказки, мами!»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 и потому дала на этот вопрос единственный ответ, который могла, потому что и ей самой отчаянно хотелось поверить сказку. «Да, моя маленькая», — сказала Роза, смахивая слезинки с ресниц и покрепче обнимая внучку. «Принц приедет. В один прекрасный день принцесса обязательно опять его увидит».